Глава четырнадцатая Полночи Диана думала об этом поцелуе, который из теплого прикосновения губ превратился в нечто горячее и страстное. Нет, Дерек не потащил ее в постель, он даже не намекнул на это, только поцелуй без продолжения. Ей вспомнился Стефана, и Диана поняла, она всегда будет помнить о нем, потому что сложно забыть первый опыт с мужчиной, каким бы подлецом он ни был. А потом она крепко уснула, дав себе установку не думать, не гадать, а просто выяснить у Деррика, на что он вообще рассчитывает. Он нравился ей, а хотелось ли ей быть с ним в более близких отношениях? Она представила пляж и себя рядом с этим мужчиной. Похоже, она не против. Утром её разбудил телефонный звонок. "Диана", раздался спокойный голос Ричарда Найта. "Ты можешь подъехать ко мне?" "Что случилось?" Гриф вернулся. Девушка вскочила с кровати, забыв про сон и вчерашний поцелуй. Сердце подпрыгнуло в груди, дыхание сбилось. Она, не дожидаясь ответа на это, уже думала о том, как всадит пулю в сердце Джона Гриффина. «Нет, я по другому поводу». Пуля пролетела мимо. Диана присела на край кровати и грустно вздохнула. «Что может быть важнее — возвращение Гриффа. В этом городе уже ничего. Ну, только Дерек». «Хорошо, я приеду». Она отключила абонента и снова легла. В смысле, торопиться нет, Найт подождёт. Через полтора часа она неспешно вошла в его кабинет. Ричард сидел за столом, что-то писал. Увидев её, он улыбнулся. Наконец-то. Не знаю дел, которые заставят меня торопиться. Кроме приезда в город Гриф, разумеется, ответила Диана и села за стол. Я слушаю тебя. Найт снял очки и кинул их перед собой. Он потёр глаза, вид у него был уставший, словно он не спал сутки. Возможно, после смерти Наэля он вообще боялся спать, или его мучает что-то другое. Я предложил себе работать у меня, приступил к делу Night. И не просто так. Конечно, нет, перебила его Диана. Я пользуюсь популярностью в этом городе. Мне только Ленивы не предложил работу. А кто ещё? Ричард удивлённо приподнял брови. Висконти хочет, чтобы я заняла место управляющего в клубе. Но он много хочет, в принципе, как и ты. Но лучше собирать клубнику в полях, чем работать в вашей грязи. Грязь от земли хоть и можно отмыть. Подожди, Диана, остановил её Найт. Выслушай меня. Просто выслушай. Он вежливо просил, и от неё не убудет, если она ответит согласием. И девушка кивнула, хотя и знала точно, она не свяжется ни с Найтом, ни с Висконти. Ты ещё не знаешь, что Стефано владеет двумя частями порта. Три года назад, после взрыва, который он устроил в Окснарде, он мне отдал часть порта Севера, как извинение за причинённые неудобства. Эта часть ничтожно мала по сравнению с его. Так сложилось, что сейчас меня мало интересует порт. Я больше занимаюсь городом и его жителями. Суда, которые всё ещё считаются моими, приносят лишь хлопоты. Я решила отдать свою часть Стефана обратно. «Господи!» — Диана закатила глаза. «Господи!» Какое ей дело до порта и того, кто его хозяин? Никакого. «Ты хочешь, чтобы я дала тебе совет?» — улыбнулась она. «Отдай ему весь город сразу, что ты тянешь? Отдай ему каждый дом, каждую улицу, отдай людей!» Она уже почти кричала. «Подожди, Диана», — попросил Ричард, и она снова закатила глаза. «Ты ничего еще не знаешь, не сердись. Не понимаю, при чем тут я?» «Сейчас объясню». Стефана Висконти станет полноправным владельцем порта. Я уверен, что он справится, но есть одно «но». Диана посмотрела на Ричарда, ожидая продолжения. В Лос-Анджелесе есть некая группировка «Иглс», в переводе с английского «орлы», которая хочет прибрать наш порт к рукам. Казалось бы, обычная делёжка, подобная той, которая была между Висконти и Грифом. Но эти люди не идут ни на какие уговоры. Они одержимы и хотят одного — избавиться от Стефана Висконти до того, как он станет мэром. «Кто только от него не хочет избавиться», — усмехнулась она. «Но он неуязвим?» «Зря ты смеёшься. Их сила вдвое больше силы Мортенера». «Откуда они взялись?» Диана уже не улыбалась, начиная понимать серьёзность вопроса. «И дело не в жизни Стефана, а в том, что порт — сердце их города». «Какого чёрта они хотят наш порт? Им мало своего?» «Много портов не бывает», — ответил Ричард. «Хорошо, а при чём тут я?» Найд переложил бумаги, покрутил очки. Он явно тянул время, подбирал слова. Стефана тебя никогда об этом не попросят. Он даже никогда тебя об этом не скажет, но есть я, и я скажу. Скоро будет встреча, переговоры. Они пройдут в портовой зоне. На охрану Надежды мало, а у меня информация, что именно там убьёт Висконти. Ты могла бы их опередить. Убить Висконти. Улыбнулась она, хотя оценила ситуацию, которая была не из приятных. «Я понимаю твою ненависть к нему, но наша задача — сыграть на опережение и убрать тех, кто собирается убить Стефана. Ведь если его прикончат, я стану следующей жертвой, а моё место займёт некий Колин Дуглас из Иглс. В город придёт новая власть. Согласись, что Стефана в роли мэра не самый худший вариант для города. Он хотя бы не пускает сюда чужаков и не даёт вход в город их товару и оружию». Диана откинулась на спинку стула, анализируя слова Наита. Всё бы ничего, но у неё тоже было но. Ты хочешь, чтобы я рисковала своей жизнью ради жизни будущего мэра? Ради будущего твоего города? Хорошенькая жертва, нервно усмехнулась она. Я так могу не дожить до возвращения гриффа. И вообще, почему я? У тебя море денег, найми профессионала. Никакой профессионал не знает того, что знаешь ты. И ни один не обладает такой меткостью. Нужен всего лишь один выстрел. Больше попыток не будет. О, как ей это знакомо. Кажется, она уже участвовала в подобном шоу. Стефано знает, какая участь его ждёт после переговоров. "Нагадывается", кивнул Найт. Он неисправим, думает, что бессмертный. Он не глуп. Я больше чем уверена, что у него не один план выхода из ситуации, и своим вмешательством я могу что-нибудь нарушить. А ты найди человека в Мортенаре, который посвятит тебя в планы босса. Это было глупо. Ей теперь никто не доверяет после случая с Мэтом. Да и Стефана никого не посвящает в свои планы. Когда состоится сделка? Зачем она это спросила? Ей не должно быть никакого дела до всех этих людей и этого города. Она здесь лишь на время. Во вторник. 6 дней. Это крайне мало для такой операции. Она винтовку не брала в руки уже 5 лет. Уже почти не помнит, как её держать. А к какому мастерству может идти речь? О дырах и длинный песчаный пляж, километры свободы в обществе достойного человека. Я не знаю. Диана резко встала со своего места и направилась к выходу. Подумаю и позвоню тебе. Я заплачу тебе. Услышав это, девушка остановилась. И сколько стоит жизнь Стефанови Сконти? Свою часть порта я отдам тебе. Она потеряла дар речи, услышав такое. Порт принесёт тебе много денег, сказал Ричард. И проблем, и врагов в лице Стефано Весконти. Он тебя не тронет, усмехнулся Найт. Можешь быть спокойна. Продай ему эту часть. Заломи цену как можно выше, если сомневаешься в его человечности. А какой человечности, говорил Найт, Он явно не знает, где она побывала, когда Стефан обнаружил её с Мэттом. Ради порта он и глазом не моргнёт, пристрелит на месте. Ну и шутник-то Ричард. Она вышла и закрыла за собой дверь. Через час у неё встреча в кафе с Камиллой, которая обрывала телефон ежедневно. Надо встретиться с подругой, заодно отвлечься от предложения Найта. Желательно вообще стереть его из памяти. Она не дура рисковать собой ни ради города, ни тем более ради Стефана Висконте. И порт ей не нужен. Ей нужно лишь одно встреча с гриффом. А пока его нет, надо готовиться. Диана посмотрела на часы. Ещё есть время. Можно побродить по улицам, рассматривая витрины магазинов. Она оставила машину на стоянке возле торгового центра и двинулась по улице. Шла и понимала, что кроме размышлений о предложении найта мыслей просто не было. Ей совершенно не интересны новые коллекции известных брендов, так же как и косметика. Сейчас порадовал бы оружейный магазин. Как жаль, что ей не продадут оружие легально. Диана Оливер? Диана. Девушка обернулась на женский голос и увидела удивлённую Ольгу. Та смотрела на Диану открыв рот и хлопая густыми ресницами. Её юбка закрывала колени. Это Диана заметила сразу. Ну ещё бы. Теперь её начальник женат. Диана поморщилась, ей совершенно не хотелось разговаривать с этой мигерой, но она уже подходила к ней. Диана, как же я рада тебя видеть, Ольга схватила девушку за плечи, всматриваясь в глаза. Ты вернулась? Ольга улыбалась. Кажется, она и правда рада встрече. Странно. Когда ты придёшь в офис, ты видела Стефана? Ты знаешь всё? Что именно? Диана высвободилась из рук Ольги. Он женился. Знаю, уже поздравила лично. Но ты не понимаешь, продолжила Ольга. Он глубоко несчастен. Мне нет до него дела, ответила Диана и пошла дальше, оставив Ольгу стоять одну в растерянности. Ты не понимаешь, крикнула та ей вслед. Он стал другим. Часто грустит. Эта тоска. Он всё ещё любит тебя. Диана застыла на месте. Ольга ничего не знает, как и все, кто работает со Стефаном. Ольга не видела его жестокости. Человек, который любит, так никогда не поступит. Девушка пошла прочь. Послал же Бухей эту встречу. Чудовище не может любить, потому что у Стефанове Сконти нет сердца. Он расчётлив и хитёр. Скорее всего, Ольга, эмоциональная женщина, просто придумала себе красивую сказку про прекрасного принца. Но увы, это лишь плод её фантазий. В кафе, сидя напротив Камиллы, Диана пыталась вслушаться в болтовню подруги. Это должно её отвлечь. Но чётна. Слова Найта и Ольги не выходили из головы. Камилла, ты выходишь замуж за Картера? Он же сделал тебе предложение? Диана решила переключиться на личную жизнь подруги. "Да", как-то неуверенно ответила та. "Я ответила согласием, но мы ещё не определились с датой". Она опять тянула. Теперь вот за дату зацепилась. Диана вздохнула, вспомнив слова Ольги. "Он часто грустит, эта тоска". "Бред. Он сам выбрал такую судьбу". Недавно я встретила Майкла. Диана подняла взгляд, наблюдая за Камиллой. Та слегка округлила глаза, задышала чаще, её взгляд заскользил по столу. "И как он?" наконец выдавила она. "Не женился, слава богу. Хоть кто-то думает прежде, чем что-то сделать". Она видела, как Камилла слегка улыбнулась, румянец зажёгся на её щеках. "Всё понятно. Глаза, мимика на лице, первые слова после такой новости. Камилла по-прежнему любила Майкла. Но это печально, потому что Майкл ей не пара. Впрочем, как и её выскочка пожарный. Удовлетворённая Диана откинулась на спинку стула. То, чему Стефан научил её, не забылось со временем. Она всё ещё могла анализировать состояние человека, читать эмоции, сканировать. Мозг как будто заработал. Только зачем? Она не собиралась идти на поводу Найта и соглашаться на его предложения. Диана не поехала домой. Сейчас она хотела быть только в одном месте возле обрыва. Она сидела на краю, закрыв глаза, вдыхая полной грудью чистый воздух и прекрасно слышала звонки от Деррика, но не брала трубку. Господи, она его игнорировала. Её голова забита другим. Кто-то ведёт охоту на Стефано Висконти. Да чёрт с ним. Кто-то хочет прибрать то, что принадлежит этому городу, заставить Окснард прогнуться под Лос-Анджелес. Сплошная политика, которая, как змея, извивалась и душила. Диана долго смотрела вдаль и думала о том, что, вернувшись в этот город, при любом раскладе она никогда не станет той, какой была до 19 лет. Кровь, которая осталась на её руках, не смыть, и пытаться что-то делать не стоит. Она взяла телефон и набрала нужный номер. "Тот, мне нужна информация об одном человеке". Да, она позвонила ему. Не стала перезванивать Дэруку и думала лишь об убийстве Стефана Висконти. "Диана, рад тебя слышать. Сара передаёт привет". Она сейчас рядом со мной, благодаря тебе. А о каком человеке идёт речь? Девушка улыбнулась хорошей новостью. Тот вызволил Сару из психушки. Значит, он теперь должен Диани. Колин Дуглас из Eagles. Мне нужна полная информация о нём. Кто он, что ест, как часто дышит? Тот присвистнул в трубку. Что стало поводом заволноваться? Куда ты путалась? Он тебе угрожает? Пока нет, но ходят слухи, что он хочет прибрать к рукам наш спорт и город. Диана прошептал тот. Это самый опасный человек в Лос-Анджелесе. Он держит весь город в напряжении и руководит всеми структурами. Я стараюсь обходить его стороной, потому что хочу жить. Тебе это он зачем? Если положил гласно ваш порт, лучше отдать добровольно, иначе он возьмёт силой. Тот. Теперь зашептала Диана. Сколько человек в его охране? В сотне, если не больше. Диана замерла. Интересно, что знает Стефана? Конечно, он обладает такой информацией, сомнений не было. Другой был отдал добровольно, но только не он. Как давно он у вас? 3 года. Но за этот короткий срок убил всех лидеров криминала. Остальные растворились или залегли на дно, как я. Он внезапно появился в нашем городе. Откуда, не знаю. Ты можешь узнать о нём больше. Мне нужна информация и как можно скорее. Попробую, но любопытство может закончиться для меня трагедией. «А ты будь аккуратнее», — посоветовала Диана и отключилась. Она снова смотрела в одну точку, не замечая, как ветер перебирает её волосы. Просто сидела и слушала тишину и вспоминала день, когда Стефана привёз её сюда. Она встала на ноги и раскинула руки в стороны, ловя тот самый ветер, закрыв глаза и точно зная, что она выстоит и не упадёт. Пусть даже её никто не держит. Она сама в состоянии справиться, балансировать на краю обрыва и не упасть вниз. У неё получалось. Главное не открывать глаза и не смотреть вниз, дышать ровно, не поддаваться панике. Удовлетворённая результатом, она отошла от обрыва, взяла телефон и снова позвонила. "Я согласна", твёрдо произнесла она в трубку.